Только вдруг третьего дня и приводят самого Миколая. Задержали его близкой заставы на постоялом дворе. Пришел он туда, снял с себя крест серебряный и попросил за крест шкалик. Далее. Погодя немного минут, баба в коровник пошла и видит в щель. Он рядом в сарае к балке кушак привязал.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 и представили в такую-то часть, сюда, то есть, ну, то, все, кто, как, сколько лет, 22 и прочее, прочее, вопрос. Как работали с Митрием? Не видали ли кого на лестнице вот в таком-то и таком-то часу? Ответ. Известно, проходили, может, люди какие, да нам не в примету.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 Но ну, так жали его, жали, нажимали, нажимали, ну и повинился. Не на панели, дескать, нашел, а в фатире нашел, в которой мы с Митрием мазали. Каким таким манером? А таким самым манером, что мазали мы это с Митрием весь день, до восьми часов, и уходить собирались, а Митрий взял кисть, да мне пороже роже краской и мазнул.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 А потом Митька освободился, да на улицу и побег, а я за ним. Да не догнал и воротился в потеру один. Потому прибираться надоть бы было. Стал я собирать и жду Митрия, а вось подойдет. Да у дверей в сени за стенкой в углу на коробку и наступил. Смотрю, лежит в бумаге завернуто. Я гумагу-то снял, вижу крючочки такие махочки, крючочки-то мы это поснимали, ан в коробке-то серьги.